712. Гуру. Как поступить, когда друг трижды нарушил оказанное ему доверие? Вновь сердце не раскрывать, пока это не будет осознанно другом. Часто подобные явления имеют тенденцию повторяться. И ни той ли же доверчивостью однажды уже жестоко наказанный объясняются эти вещи. Жемчужиной сердце в неверных руках не на пользу послужит.